Глава 17. Север или юг. Утром за завтраком разгорелся спор. Фритьев предлагал разворачиваться и идти на север Вестленда, но, как оказалось, идею разделяли не все. Фритьев, давно твоя нога не ступала на палубу, иронично усмехнулся боли. Ты видно забыл, что на севере люди живут не сильно лучше нас. Там начинаются горы, меньше плодородных полей, да и холоднее. Иди надо на юг. Он обвёл взглядом сидящих вокруг котёлков парней. Вы видели какую добычу мы взяли с в последней деревни? Там будет ещё лучше. Вообще более дело говорит, поддержал его Моди. На юге теплее, поля шире, там люди собирают больший урожай и живут ещё богаче. Снор и Ойвинд активно закивали, лишь Реген чуть заметно пожал плечом. Ты прав, Болли, усмехнувшись, кивнул ветеран. Я слишком долго прожил на берегу. «Но я пока что не забыл, что даже на самой северной оконечности Вестленда среди сплошных скал все равно и пшеница вызревает, и стада нагуливают жир лучше даже, чем у нас в Сколанде. Так что добыча будет, а на юге, помимо хороших полей, еще и замков много». «И что?» – удивленно развел руками волосатик Терри. Да как он умудряется в походе за своими волосами следить? С такими-то молодцами, кто нам страшен? Гул одобрения прокатился по молодёжи. "Сигмонт, веди нас на юг!" с энтузиазмом выкрикнул Ририк. "Пощипрем лётских пёрышек. Как бы тебя самого не ощипали сопляк", осадил того ветеран, опять переводя взгляд на Боле. У нас большинство команды Дренги, вчерашние земли Пащцы и Авцепасы. Всё, что было до этого, может показаться лёгкой прогулкой, если сунемся на юг. Так ты боишься, что ли, Фритеев? Склонил голову к плечу Болис с прищуром, уставшись на здоровяка. Я ничего не боюсь, дёрнул щекой Фритеев. А ты, по-моему, слишком много стал говорить боли. Всё равно будет так, как скажет Форинг. И Фриттву повернул свой башнеподобный жбан к Сигмунду. Сигмонт пару секунд задумчиво молчал, тщательно пережёвывая кашу, ни на кого не глядя. Вздохнул. Форинг не дал ему сказать боли. И, конечно, наш Вождь, герой битвы с троллями, в храбрости которого здесь никто не сомневается, обвёл взглядом тут же начинавших кивать парней. Только хочу напомнить тебе, этот поход у тебя к Кареце первый, так? А ближний твой наоборот, давно не покидал берегов Оркланда. Прими совет со всем уважением. Он прижал руку к груди. Прислушивайся хоть иногда к тем, кто ходил к людям побольше тебя и совсем недавно. Ох, и зря ты это ляпнул, не без злорадства, подумал я. Сигмунд, считай, вырос на руках Фритюфа, да и тыкать братца носом в то, что он фактически такой же новичок, как большая часть команды, это не слишком умно. Не волосатик, не правильный ход. Я прислушаюсь к тебе, -ボルль кивнул брательник холодно, когда сочту нужным. А пока сделаем так, как я скажу. Подержал паузу. А я скажу. Идём на север, скользнул глазами повраз по скучневшим мордам. Не переживай, там тоже есть добыча. А когда мы набьём ею корабль, так что он с трудом будет держаться на воде, оттуда будет быстрее добраться до дома, чтоб каждый поскорее смог получить свою долю. "А ты хорош", мысленно запладировал я ему, глядя на то, с каким энтузиазмом отозвались Дренги на слова о доле. После завтрака Сигмунд явно не по своей инициативе обратился к Дренгам, Вчера нам досталось много щитовой копий, а я вижу, что кое у кого щиты уже сильно порублены. Подберите себе по руке. Да и если копье требует замены, тоже можете взять. Кстати, Биярни, он отыскал взглядом нашего парнягу. А для тебя это не предложение, для тебя это приказ. Не оскорбляй мой взгляд своей гнутой палкой. Биерни что-то проборчал, дескать, его копье для него привычнее по руке и всё такое. Но Фритив сам перерыв в вязанку трофейных копий выбрал самое здоровое на тостом древки из широким листа видным наконечником. Парень взял, примериваясь, изобразил уколы. Ничто ухватистое, вот только острёдренное. заключил он, осмотрев наконечник. «А что ты хочешь?» – бросил ему с нор. «Люди не умеют работать с железом. Их знать предпочитает бронзу. Её обрабатывать проще. Бери пока это, против бездоспешных, и такое остриё сгодится. А как придём домой, попросишь кузнеца, он тебе перенасадит». А я между делом подумал, что в иных лидах бывают походные кузнецы. Тот же Кол, говорят, много лет именно кузниццом ходил. Но у нас в команде такого не наблюдается. Жаль. Кстати, если кому шлем человеческий налезет, тоже можете взять. Расщедрился Сигмунд и добавил чуть тише, пока своим не обзаведётесь. Спасибо, Форинг. Оживились парни. И тут же устроили чуть ли не драку, выдергивая друг у друга понравившиеся железные шапки. В итоге ситуацию опять взял в свои руки Фритьев. Отняв обратно все, что успело пойти по рукам, он посадил нас без шлемных перед собой рядком, потом брал из кучи по очереди наголовья, вертел в руках, мысленно примеряя, дальше или откидывал в другую кучу или протягивал кому-то из счастливчиков в результате мне достался простенький горшок тулья из неширокой полосы металла скорее всего простого железа служила основанием к ней прикрепляли три перекрещивающиеся на макушке дуги из такой же полосы образующие каркас На нём с помощью пущенных поверх скоб были закреплены шесть сегментов клинышков из очень жёсткой и толстой, видимо, многослойной кожи. «Фритьев, может, подберём что-нибудь полностью железное?» С сомнением, вертя в руках каску-шестиклинку, спросил я у ветерана. «У других вон цельнометаллические». «А тебе в ней что, в строю, что ли, стоять?» окинул меня ироничным взглядом Болли. За нашими спинами тебе и такое не нужно. Я не отреагировал, продолжая сверлить взглядом Фриттефа. Извини, Асгер, но в этом Болли прав. Пусть лучше парни, что в первом ряду стоят, получат хорошую защиту головы, выстрелки позади стоят им. Можно сказать, в стороне от настоящего боя вам защита не столь важна. Я покосился на Регина. Тот криво усмехнулся, но ничего не сказал, только ободряюще подмигнул мне. Никакой внутренней амортизационной вставки, кажется, называемой в нашем мире парашютом, в шлеме, разумеется, не было, лишь ремешок с пряжкой, чтоб с головы не слетало. У тебя шерстяная шапка есть? Одевай под низ, если по голове прилетит, будет помягче. Шлем был не глубокий, даже уши не закрывал, а затылок лишь до половины. Зато был. Ибо для бьярне Берси и Бруни ничего подобрать не смогли. Ну что поделаешь, парни? Люди по сравнению с вами задохлики. Может, найдём ещё для вас подходящее, или придётся до дома потерпеть. Там по вам шлемы куют. «Скажи, Кнут, Вестленд большой?» Мы идем на веслах, причем половина гребцов через одного гребет, другая половина отдыхает. Корабль легко скользит по воде в пределах видимости берега. Перед отплытием с последней стоянки мы выкинули немного балласта, а меня вдруг посетила странная мысль, что рано или поздно мы таким макаром весь умерли. Кланд перевозим сюда в виде балластных камней. Мачту сняли, чтобы наш и без того низкий силуэт ещё меньше бросался в глаза. Теперь лежит вместе с реям посреди палубы вдоль продольной оси судна и свободный от весельной вахты. Парни удобно устроились, облоканчиваясь на толстые свёртки парусов. Денёк комало ветреный, небо заволакло сплошной облачностью, по морю гуляет довольно крупная зыбь. Короче, прямо как дома, в смысле на огненных островах, разве что облака всё же выше. Как тебе сказать, задумался сидящий на своём бессменном посту кормчий, надолго задумался, потом выдал Таким ходом с остановками за месяц с севера на юг пройти можно. Я призадумался. Шёл ворон не быстро, грипцы не напрягались, но пешком по берегу без перехода на бег я вряд ли догоню. В этом буду считать, что сейчас мы развиваем 7-8 км в час, и идём мы не сутками, а от силы часов 10. Вот и получается, что дневной переход это что-то около 80 км. Это что ж получается? 30 дней на 80 км 2400 км. Я поднял удивлённый взгляд на Кнуда. То есть Вестрэнд больше нашего западного острова, больше Оркленда. Старик призадумался, пожевал губами что-то, подсчитывая или вспоминая, наконец покачал головой. Это вряд ли. Помню, как-то Олов могучий ходил вдоль всего нашего Оркланда. Под хороший ветер 8 дней заняло туда, а обратно поинтересовался, развалившийся на палубе, свободный от вахты Синдри. А обратно не больше месяца против ветра и волны выгребали, и это только до нашего трёндальга, там и зимовали. Да уж понятнее не стало. Я думаю, если задастся целью, как Олов, после дополнительных раздумий наконец произнёс кнут: "Дней за 5-6 при хорошем ветре вестлёнд пройти можно, останавливаясь только на ночёвки". Ага. Вот так-то лучше. Я уже принял, что скорость дракара в хороший ветер километров 20 в час. 200 в день за 5 дней это получится. Странно, пожал я плечами, не забывая ворочать веслом в такт сидящему впереди снора. Тогда почему мы не сталкиваемся с другими орками, даже не видим их работы? Кнут захохотал. Хасгир, ты иногда такие наивные вопросы задаёшь. Вестлёнд огромен. Это если идти по прямой, его можно обойти быстро. Но если по берегу, он утёр тыльной стороной ладони весёлые слёзы. Вестлёнд очень изрезан. Даже сейчас, когда мы идём не так далеко от берега, можно видеть, как он то отдаляется, то приближается. Посмотри, кормчий вытянул руку. Видишь там бухту? Я присмотрелся. Увидел только, как береговая черта вдали пропала и появилась только спустя какое-то время. Хм. Это была похожа на широкий не меньше километра вход в залив или бухту. Даже сейчас продолжил просвещать кнут. Мы идём не на север, а почти на восток. Вот как я закрутил головой. Чёрт, солнце-то не видно, а своего солнечного камня я не заимел. Вообще не представляю, где их берут. Это потому, что мы огибаем гигантский залив, не меньше нашего китового. Вот только китовый не так сильно вдаётся в сушу, как этот. А потом будет полуостров, выступающий на северо-восток, который пешком переходить пару дней займёт, но до него дойдём только завтра, не раньше. Всё равно, продолжил я высказывать сомнения, предположим, что берег Вестленда это 20 дней на вёслах с севера на юг без длительных остановок. А сколько сюда кораблей ходит? Я оглянулся. Народ пожимал плечами. «В Оркланде двенадцать фюльков, так?» Кноп кивнул. «В каждом фюльке три-четыре лида наберется?» «Ты забыл независимых херсиров. Их шестеро или семеро». «Хорошо», – кивнул я. «Тогда двенадцать умножаем на четыре, итого будет сорок восемь и прибавим шесть». То есть на Вестленд ходит как минимум 54 корабля. Я прав? Ярлы тоже посылают свои корабли, когда один, а когда и пару, добавил Реген. Он, как и я, сидел на весле. Ок, кивнул по привычке. Тогда вообще под 70 кораблей. Это ж получается, что в пределах дневного перехода должно быть не меньше трёх наших кораблей. Я видел, как нахмудились, скрестились удивлённые взгляды отдыхающих дренгов. Синдри Биярни Торстейн, даже валяющиеся справа борта Берси и Ририк Потнели головы уставились на кормчего. Ты хорошо считай, Шасгер, похвалил старик Поэтому и считаешь себя умным, но ты не умный. Нет. Вот это оплеуха. Ририк козёл даже довольно осклабился. Да тебе-то я что сделал? С первых дней меня не любишь. С чего ты решил? С того, Азгер, что у острова не отна сторона. Ах, ты ж чёрт! Я даже хлопнул себя по лбу, оторвал для этого правую руку от весла. Да, блин, я осёл. Ну хорошо. Не 3, 1,5. Ририк заржал. Где ты видел 1,5 корабля? Ты приятель совсем заврался. Это ты, баранья башка, ничего не понимаешь в условных расчётных величинах. Но я не нанимался учителем математики для малолетних сельских дебилов. Пусть будет один, добавил я звительно. Раз уж кое-кто ничего не понимает в дробях, но всё равно один корабль на день пути, мы в любом случае должны были бы идти почему-то следует, да и потом. До меня только что дошло. Вы только подумайте, Один корабль на день пути. Это же одна деревня, то есть на каждый лит в Вестранде приходится по деревне. Честно говоря, я и сам прифигел от таких расчётов. Слушайте, это что получается? Каждую деревню грабят по несколько раз в год. Что же они такие расслабленные? Почему не выставят посты на берегу? Почему нет патрулей вдоль берега? Заставь ещё чего-нибудь. Я же тебе говорил, парень. Считаешь ты хорошо, но ты не умный. Кнут, зараза. Я скрипнул зубами. Ещё раз такое ляпнешь, придётся нам другого кормчего искать. Во-первых, остров это не две длинные стороны и две короткие. Это тебе не твой сельский дом. На этих словах Ририка 5 довольно залыбился. Вот, сука. Во-вторых, на запад за Вестрендом есть остров Ирены. Он поменьше Вестренда будет, но всё равно большой. Туда мы тоже ходим. Про Ирену впервые слышу. Что ж раньше ты никто не рассказывал. А перед тобой что, Форинг обязан ответ держать? Ты нанялся в команду, в лид, ты гребешь, стоишь в строю или стреляешь, а куда идти за добычей, не твоего ума дело. Черт! И не забывай, что люди живут не только на побережье, в глубине острова тоже есть поселение. Мы заходим туда по рекам. Ну и в-третьих, нам тоже нужен отдых. Никто не ходит вдоль Вестленда всё лето. Пришли, взяли добычу и надо возвращаться. Ну хорошо. Неделя сюда, неделя обратно. Асгер сукаризный взглянул на меня Регин. Не обольщайся. Нам повезло, что дошли сюда быстро. Ты ещё ни в шторм не попадал, ни во встречный ветер, когда гребёшь, гребёшь, а к вечеру можешь пристать, чуть ты не дальше назад, чем вышел утром. Вот я помню, был у меня поход. Сюда пришли, как и мы в этот раз, быстро. Дней за 10 взяли неплохую добычу, а как обратно идти, в шторм попали. Насило нас не меньше недели сломало матчту Починить сразу не получилось, пришлось домой на веслах добираться. Вернулись в середине лета, так на обратном пути ещё и чёрные привязались, но отбились. Пока корабль чинили, пока команду пополняли, пока то да сё. В общем, в тот год больше мы из дома выйти не смогли. «Не переживай, парень!» – ободряюще подмигнул мне кормчий. Походишь в походы несколько лет, поднаберёшься опыта. Я вздохнул. Чёрт. А мне жизнь походная совсем не так рисовалась, когда на берегу сидел и всё же Почему люди не держат постов раз сюда, когда мой постоянно ходят орки? Так прошло ещё дня 3. Мы неспешно гребли сменяя друг друга и изредка приставали к берегу, осматривались, но ни человеческих поселений, ни следов пребывания здесь других орков не встречали. Наконец, в полдень, когда я лениво валялся на палубе, отдыхая от плотневной гребли и размышлял, не попробовать ли разобраться в местных настольных играх, что-то начало происходить. Сначала на кормо к кнуду притопал Фритив. Они что-то разглядывали, после чего курамчи резко доверинул к берегу. Спустя минуту другую к ним ещё и Сигмонт присоединился. "Ну что, выжидательно у Стелсона своих советников, Фуринг? Подойдём поближе, понятней будет", пожал плечами Фритив. "Но похожа на широкую реку. И что это нам даёт?" Сигмонт укоризненно взглянул на него ветеран, проговорил вполголоса: "Я же рассказывал, река это поселение, люди любят селится на реках. Это и транспорт, и рыба, и пресная вода для полива". "Да", поддакнул Кнут. "На реке богатые поселения могут попасться. Может даже". Он мечтательно взгнал наперек ещё раз: "Город". Для города, как я понимаю, мы ещё слабы, негромко спросил Сигмунд, в упор уставившись на Фритьефа. Скорее у нас народа маловато. Было бы ещё хотя бы бойцов 10-12. Так что да, он кивнул. Города сейчас лучше обходить. Нам бы пару-тройку хороших, богатых деревень, и можно идти домой. Тогда так и сделаем. кивнул Сигмонт. Заходим в реку. Только вот что, остановил его ветеран, когда Форинг хотел было вернуться обратно на нос корабля. Устье больших рек может охраняться. Парни, приготовиться грести всем, прокаркал Кнут. Блин, поваляться не дали. Поднялся, плюхнулся на рундук. Реген, Азгер, А кино у нас взглядом Сигмонт. Давайте на нос с луками. Не торопясь подошли к усть Юрикин. Я под заинтересованные взгляды Хольдов собрал арбалет. Понятное дело. Обычно-то я его собираю у вас за спинами, а тут есть возможность взглянуть на продукт моего инженерного гения, зарядил болтом. Ты Но у меня пальцем фритев левый берег регин правый и сам замер под носым штевнем напряжённо вглядываясь в берега. Берега реки вокруг устья заросли густым приземистым кустарником и на вид казались топкими. Сомневаюсь, что здесь может поджидать какая-нибудь засада, но на всякий случай кнут ввёл ворона в реку точно по середки. Ширина реки в том месте, где её воды смешивались с морем, была не меньше полукилометра. Дальше берега слегка сходились, но не на много, а кусты сменял лес. Хороший такой разреженный сочень с очень слабым подлеском. Смотри-ка, послышался негромкий голос Фритьефа. Я взглянул туда, куда вытянулась рука ветерана, что-то показывавшего Сигмунду. Впереди по нашему курсу километров в полтора река делала плавный поворот вправо. В месте поворота в реку вдавался небольшой песчаный мыс, и на этом мысе было что-то смутно знакомое. Да, как я мог не узнать? Это ж сети сушатся на воткнутых кольях, а вон и мостки с причаленной лодкой. Не туда смотришь, буркнул ветеран, заметивший, что я отвлёкся от своего сектора. Не туда, так не туда, мысленно ответил я ему, став поворачиваться и только тут понял, что Фриттёв говорил про другое. Прямо на нас уже не далее полукилометра шла на вёслах большая лодка.